Часть 2. Глава 1. Подглава 3. Гидросамолет «Финист». БН-3. С высоты эвакуационный караван выглядел скопищем разномастных крупных и мелких посудин, в беспорядке разбросанных по морской глади. Вот березань. Палуба заставлена броневиками, танками, грузовиками, разношерстными авто. По бортам пришвартованы портовая з е м л е ч е р п а л к а и б а р к а с к а б е л е у к л а д ч и к Совместными усилиями им едва удалось сдвинуть с места груженный транспорт. Дальше старушка-котка, с миноносцем строгий на буксире, за ним живой. Наливная баржа на буксире за пароходиком-паромом. Лихтор, переполненный штабелями ящиков и бочек так, что палуба стала едва ли не вровень с водой. Следом еще одна. На ней два маневровых паровозика из портового хозяйства и с т а р а е девятидюймовые мортиры. снятая в последний момент с Константиновского Равелина. За баржами тянулась самая нелепая процессия, которую э с с о н у доводилось видеть. Пятнадцать железнодорожных цистерн с нефтью, газойлем, соляровым и моторным маслом. Их сняли с платформ, скрепили потри, по слипам спихнули в воду и, сцепив вереницей, поволокли в море. Так и болтается эта гирлянда, прихотливо изгибаясь по воле волн. В стороне от этого плавучего паноптикума элегантный силуэт алмаза, слегка п о д п о р ч е н н о й массивной коробкой ангара. На траверзе гидрокрейсера замер Адамант, а рядом с ним настороженный Казарский. Под крыльями Финиста с номером 3 промелькнули мыс Херсонес, Казачья, п е с о ч н а е Карантинная и, наконец, Севастопольская бухта. Эссон помнил ее совсем другой, заполненный крейсерами и дредноутами. с о с т е р и щ и м и с я над волнами угольным дымом, судовыми гудками, перекликающимися со свистками портовых паровичков. Или той, какой она стала в 21 веке, когда на смену броне и калибром пришли круизные лайнеры утыканные антеннами э с минцы и пограничные сторожевики, а также бесчисленные яхты и прогулочные теплоходики. Эта нынешняя бухта на первый взгляд была почти такая же. Она тоже отгородилась от моря Константиновским равелином, Только не выстроились вдоль причалов портовые краны, и не высится из воды памятник затопленным кораблям, не догнивают на дне доски нахимовских фрегатов. Вот они, эти фрегаты, стоят целёхонькие, в грозном строю, ощетинись и с бортов тяжёлыми орудиями. Эссен уже был здесь, полгода назад, в сентябре 1854-го. Тогда его М5 сделала три круга над мачтами, села, подрулила к Графской пристани. А он выбрался на белые, н кермановского камня ступени и стал ждать, когда найдется смельчак, который первым подойдет к невиданному пришельцу. Ничего. С тех пор севастопольцы привыкли к летучим машинам. От борта фрегата оторвалось ватное облачко и поплыло по ветру. И еще. И еще. Корабли сначала в р а з н о б о е потом дружными залпами приветствовали долгожданного гостя. Эссен снизился до самых клотиков, пролетел вдоль линейной шеренги. Бортмеханик сдвинул дверь, пушечный рык сразу наполнил кабину, и одну за другой стал выпускать сигнальные ракеты, красные, синие, белые. Одни лопались яркими звездами, другие повисали на парашютиках, третьи взлетали по дуге, волоча за собой хвост цветного дыма. По исчерченной волнами глади побежала, волоча белопенный след, шустрая водомерка, оторвалась от воды и стала неторопливо набирать высоту. Эссон пригляделся. На носу ясно различались цифры 37. Его бывший аппарат. Что ж, вот м о и дома.